Переходный возраст Аню возле метро она увидела сразу. Аньку вообще невозможно не заметить. Анька умная, веселая, ужасно красивая и, как теперь понимала повзрослевшая Настя, чуть-чуть порочная, самую талику. Для пущего шарма. «Настя!» Девушка в белой норковой шубке улыбнулась, приветливо махнула рукой и заспешила навстречу. — Привет, милезга! — Привет! — Настя крепко обняла двоюродную сестру. — Я так рада, что ты приехала! В белом одеянии, на которое робко опускались с тёмно-синего неба лохматые снежинки, Аня была похожа на снежную королеву. — Настя! — «Может, мы не будем романтично бродить по заснеженным дорожкам парка в такой адский холод?» Нарочито-капризно спросила она и демонстративно выдохнула облачко пара изо рта. «Посидим где-нибудь?» «Будем!» — решительно сказала Настя, схватила ее за руку и потащила с собой. «Ты из ресторанов и так не вылезаешь. С кем еще ты пойдешь под Новый год гулять в Сокольнике?» Аня расхохоталась и позволила затащить себя в зимний парк. Дорожки, кстати, были отнюдь не заснеженными, а расчищенными на совесть и на белоснежной обочины ложились разноцветные блики новогодних гирлянд. Еще минут пятнадцать Настя не замечала ничего вокруг и была абсолютно счастлива. Ани ей в детстве всегда не хватало. Аня была старше на пять лет и жила в Питере. Каждая встреча с ней оборачивалась невероятными приключениями, секретными ночными разговорами, побегами от родителей, романтическими вечерами с какими-нибудь рокерами или художниками. Клубами не по возрасту, косметикой не по карману и тайной дегустации запретных гречительных напитков. Аня была как глоток свежего ветра для сестренки, изредка вырывавшаяся на свободу из прокрустого ложа спортивной дисциплины. Она все понимала, никогда Настю не сдавала и всегда брала с собой в любую компанию, даже если компания это совершенно не подходила по возрасту. А сейчас Аня, по счастью, приехавшая в Москву из Франции, была для Насти еще и последней надеждой. Больше никто на свете не понял бы и не стал бы слушать. Настя закончила сбивчивый, торопливый рассказ. Запретный рассказ. Ее настоятельно просили держать новую информацию в тайне. Ее предупреждали о возможных последствиях. — Ты мне веришь? — еле слышно спросила она и затаила дыхание. — Конечно, Настена, — улыбнулась Аня и пристально посмотрела ей в глаза. Ты же у меня самая лучшая. Самая спортивная на свете. Не может быть, чтобы у тебя не получилось войти в сумрак. Давай руку. Настя еще успела подумать, прямо как в детстве. Анька тогда сказала, да не может быть, чтобы ты не умела танцевать. Кто сказал, расцарапаешь ей нос. А пока давай руку, я тебя научу, все девчонки обзавидуются. И мир померк. Людей смыла первозданная серость, обратив бесплотные тени. Колючий мороз отступил перед извечной прохладой первого слоя сумрака. Россыпь мерцающих снежинок растаяла в мертвенном свете небес. У Насти заложила уши. Аня стояла напротив, обернутая рваным белым саваном. Его лохмоти шевелились и вздрагивали точно лепестки хищного цветка. Изо рта сестры медленно вытянулся раздвоенный алый язык, которым она слизнула антрацитово-черный локон, извивавшийся над глазами. И тот покорно уполз за ухо. «Привет, сестренка», — тихо сказала Аня. «Ты... ты... темная...» В ужасе прошептала Настя и рванулась прочь, глотая вязки, воздух, теряя силы и забыв обо всем, что и говорили. Кто-то схватил ее сзади и потащил прочь из тени. Настя кричала и отбивалась. «Ночной дозор! Всем выйти из сумрака! Назовитесь!» «Анна Калинина, темная иная, пятый уровень силы». Оглушенная Настя молча сидела на снегу, обхватив голову руками. Вокруг толпились какие-то люди, над головой тускло светилась разноцветная сфера. «Вы прибыли из-за рубежа, предъявите регистрацию». «Вы меня в чем-то обвиняете?» «Дневной дозор!» — Настя подняла голову, под мыльным пузырем народу существенно прибавилось. «Мы тоже хотим услышать, в чем обвиняются наши гости» в попытке неразрешенного взаимодействия со светлой иной Анастасией Карасевой, которая уступает Калининой в силе и опыте. «Анна, с какой целью вы встречались?» «Можешь не отвечать им, Анна. Это бездоказательное обвинение». «Это моя сестра», — прошептала Настя. «Оставьте ее, оставьте нас в покое. мы так давно не виделись». «Пострадавшая находится на грани сумеречной коммы Мы имеем полное право...» «Ваша пострадавшая сама просила о встрече. Если вы инициируете своих направо и налево, то почему не обучаете и не страхуете?» «Как видите, страхуем». «Давайте разойдемся, мальчики, обойдемся без протоквола», вдруг спокойно и уверенно предложила Анна. «Девушка не пострадала, и она говорит правду. Это моя двоюродная сестра». Она подошла, порылась в сумочке, наклонилась и протянула Насте маленького шоколадного зайчика в фольге. «Прощай, Настя» светлые тебе этого не скажет, но за все надо платить. Мы заплатим разлукой». Она выпрямилась. «Спасибо, Андрей, вы очень вовремя. Так я могу идти?» «Анька, не уходи!» — хотела крикнуть Настя, но на секунду и показалось, что во рту ворочается раздвоенный змеиный язык. И слова застряли в горле. Настю привезли в офис, напоили сладким чаем — Ее ни в чем не обвиняли, ей искренне посочувствовали, ей рассказали массу поучительных историй с жизни иных, посоветовали быть осторожнее и проводили до дома. На следующий день Настя подошла к магу-куратору до начала занятий и в последний раз, взяв пример со старшей сестры, уверенно сказала, «Давайте мне тот минимум, который я обязана знать. Лучше в виде брошюры, и разойдемся». С Аней она больше никогда не встречалась. И для нее так и осталась загадкой — хотела сестра ей помочь или хотела ее убить, зная, что только что инициированы светлые девчонки самостоятельно не продержаться в сумраке нескольких минут. И эта потаенная боль занозой сидела в сердце, пока однажды Настя позорно не разревелась на плече у Никиты Сурнина и, утирая нос тыльной стороной ладони и всхлипывая, не выболтала едва знакомому парню все, о чем молчала несколько лет, и все — что за это время пережила и передумала. И тогда он ее в первый раз поцеловал. С тех пор у Насти появился пунктик по поводу обязательного наличия в дамской сумочке носовых платков и надежда на счастье. Глава 1 В день перед отъездом Настя увезла Каську маме. Избалованный кот изображал глубочайшее страдание и презрение к хозяйке, которая бесцеремонно затолкала его в переноску и протащила через всю Москву. На душе и так было неспокойно, а тут еще эта скотина, разлив печаль в глазах, распушила хвост и гордо удалилась от миски в противоположную сторону. — Ничего, привыкнет, — сказала мама. — Есть захочет, придет. — Кис-кис, Касенька. -кис, Кот-корсар чутко развернул ухо спрыгнул с дивана, на котором ему великодушно разложили любимую подстилку и улегся на полу в дальнем углу комнаты. «Скотина», — констатировала Настя. «Так вы с Ларисой вдвоем едете?» «Да, мама, я же тебе по телефону все рассказала». «А почему не с Никитой?» «Его с работы не отпустили». «У него такая работа, что...» «Мама!» «Нет-нет, я, конечно, ничего не...» «Вот и не надо». «А тебя как с работы отпустили?» «Да легко. У меня дни от отпуска оставались. Я еще две недели назад все оформила». «Настя, вы прогноз погоды смотрели?» «Да, мама». «А турфирму проверили? Можно ведь в интернете отзывы почитать. Мы почитали. А на сколько дней?» «На семь. Мама, мы только что обо всем этом говорили. У меня есть skype и телефон. Я беру с собой планшет. Мне еще надо собраться. Можно я уже пойду?» — Да, конечно, беги-беги, я тебя не задерживаю. И за Каську не волнуйся, в прошлый раз он у меня быстро капризничать перестал. «Настя — Настя! Мама высунулась в приоткрытую дверь квартиры, когда Настя заходила в лифт. — Что? — вздохнула Настя, придержав створку рукой. — Вы там осторожнее, и паспорта не забудьте. — Ладно, возьмем, — пообещала Настя, и створки лифта захлопнулись. — Надо было соврать, что с Никитой едем. Запоздала покаялась она. С мамой у Насти были весьма запутанные отношения отнюдь не потому, что иные рано или поздно отдаляются от родителей. Это время еще не пришло. Насте недавно исполнилось 30, и она могла позволить себе спокойно жить среди людей, не используя заклинаний личины во время встреч с родными и не прибегая к ухищрениям с документами. Когда родители разошлись, мама записала ее в спортивную школу, чтобы ребенок не болтался один целыми днями. И все детство мать ничуть не волновалась по поводу Настиных поездок, а только облегченно вздыхала, отправляя дочку на очередные спортивные сборы и начинала с удвоенным энтузиазмом устраивать личную жизнь. В результате у Насти появился брат, которого она не особенно любила. Мальчик еще в школе выиграл все шахматные турниры и математические олимпиады, какие нашел, и по окончании 11 класса уехал учиться к отцу в Европу. Тут мама вдруг осознала, что старость не за горами. Мужчины как-то постепенно теряют к ней интерес, а дети не горят желанием делиться с ней своим теплом, радостями и заботами. Женщина схватилась за голову и бросилась изливать на дочь, оказавшуюся поблизости, запоздалую и неумелую материнскую любовь. Вот если бы это произошло, когда Настя в полном одиночестве оказалась на призрачной границе между миром иных, который отвергла, и миром людей, которому изначально не принадлежала. Сейчас в отношениях с матерью Настя честно копировала поведение большинства своих знакомых. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Тургеневская». «А нет, Третьяковская», — шепотом возразила Настя непреклонному дикторскому голосу, покачала головой и тихонько рассмеялась. Как говорила одна ее знакомая, нет на свете ни одного москвича и гостя столицы, который хотя бы раз не уехал с Китая города не в ту сторону. Настя пожала плечами, призналась себе, что ей совсем не хочется возвращаться в пустую квартиру и после идиотского разговора с Никитой думать там всякие невеселые думы. Откинулась на спинку, и гудящий поезд понес ее дальше к станции ВДНХ. ВДНХ она любила. До этой станции было рукой подать от Олимпийского, где она занималась, и обиженная на судьбу, на себя и на соперников, маленькая Настя Карасева уезжала сюда рыдать после проигранных стартов. Сначала она, выйдя из метро, жаловалась уносящейся с постамента в ввысь ракете. Потом проходила на территорию выставочного центра и рассказывала о своей нелегкой доле каждой из 16 девушек фонтана «Дружба народов», обходя его по кругу. Излив им душу и мысленно высказав все, что она думает об этих проклятых сотых секунды, она до темна бродила между пустующих павильонов и покупала себе целую гору запретных жирных пончиков. Настя вышла из метро и набрала Никиту. Телефон был недоступен. Настя оглянулась по сторонам, не подсматривает ли кто, грустно улыбнулась и подняла глаза. «А вдруг что-нибудь случилось?» — серьезно спросила она у ракеты. «Почему он не отвечает? Может, мне не ехать?» Ракета уносилась ввысь, взрывая постамент. Ей было не до Настяных проблем. 16 бронзовых дев у неработающего фонтана смотрели на Настю свысока. Закончился сезон блеска водяных струй. Позолоченным красавицам не хватало внимания лета и солнца, и, несмотря на надменный вид, они были глубоко несчастны, в одиночестве провожая пасмурный осенний день. Настя сочувственно кивнула старым знакомым и перешла сразу к пончикам. На газоне за окнами кафе какие-то парни разбирали реквизит. Командовала невысокая девушка с гладко зачесанными волосами, скрученными на затылке в тугую улитку. Она стояла в середине с двумя обугленными железными веерами в руках. Повинуясь движению металлических спиц, собранных на полукруглой рукоятки двое ребят встали справа и слева от нее, ловко крутя в руках парные шесты. А третий, совсем мальчишка, коротко стриженный и подвижный, как живая пружинка, сделал цирковое сальто, не выпуская из рук вращающихся мячиков на веревках. Всем четверым что-то не понравилось. Они заспорили. Один парень взял в руки жонглерскую булаву, второй вытащил из брошенной на землю сумки настоящий полуметровый факел, серебряной рукояткой и цветной отделкой, и указывая на незажженный фитиль, Принялся что-то горячо доказывать девушке, стоявшей в центре композиции. Когда Настя вышла на улицу, девушка раздраженно бросила веера на землю, скинула куртку на спортивную сумку и достала из нее пакет с цветными деталями. Настя невольно замедлила шаг, глядя, как в ее ловких руках сегменты стыкуются друг с другом, превращаясь в шипастый обруч. Группа привлекла внимание немногочисленных прохожих. Рядом притормозил мужчина на велосипеде и, обернувшись, сказал догонявшей его дочки. «Смотри, фаерщики репетируют!» «А зачем?» Девочка, упакованная в шлем, на локотнике и велосипедные перчатки, остановилась рядом с отцом. «У них тут огненное шоу на следующей неделе!» «Ой, как здорово!» Девчонка отпустила руль и захлопла в ладоши. «А мы сходим?» «Нет, малыш, я на следующей неделе занят, если только с мамой. Поехали, сейчас дождь пойдет». «Пап!» — А я так смогу жердочки крутить? — Если потренируешься, — улыбнулся мужчина и поехал вперед. — А один шарик, как вон тот? Настя перевела взгляд на мальчишку, который не участвовал в бурном обсуждении. Он стоял в нескольких шагах от троих товарищей и теперь вместо шариков невозмутимо крутил тяжелый мяч, соединенный цепью с длинной веревкой. В его руках... Она, как живая, рассекала воздух, и тот недовольно гудел, позволяя пареньку выписывать головокружительные восьмерки. «Он темный», — вдруг поняла Настя, и словно в подтверждении мальчишка на секунду взглянул в ее сторону. Настя невольно отступила на шаг. Парень как будто недобро усмехнулся. «Что, светлая, не можешь так? Тогда любуйся моим искусством. Сегодня бесплатно для друзей и врагов». В сумке запищал мобильник. Настя вздрогнула и торопливо схватила телефон. Номер был незнакомым. «Все окей, занят, мобильник сел, не звони на этот номер счастливого пути». Видимо, в суматохе Никита перепутал время, решил, что она уезжает сегодня вечером и вложил в короткое сообщение максимум информации, чтобы его больше не дергали. Настя облегченно вздохнула и погладила сенсорный экран, бережно спрятав долгожданную смску в глубинах электронной памяти. И в этот момент... Рядом прошла смерть. Когда сквозь человека незримой сумеречной дорогой проходит иной, тот чувствует лишь мимолетную тоску по неведомому миру, к которому не суждено прикоснуться. На один ускользающий миг душой овладевает волшебная осень. И необъяснимая грусть, краткая как один удар сердца, бесследно исчезает, вновь раскрывая все краски и радости реального мира. Настю отбросила в сторону — Она едва устояла на ногах. На несколько секунд окружающий мир застыл. Еще все было на месте. Фаерщики, продолжавшие спор насчет реквизита, люди, которые медленно расходились, понимая, что репетицию с настоящим огнем ребята сегодня не планировали. Но со стороны центрального входа уже тянулся незримый шлейф. Какой-то клубящийся инверсионный след, который девушка скорее чувствовала, чем... видела. Туманный изгусток перепахивал сумрак, круша все, что стояло на пути. Обнаженная смерть, не знавшая преград, идущая за иным. «Беги!» — взвизгнула Настя. Темный мальчишка сбился с ритма, недоуменно оглянулся, веревка с мячиком обвисла, бестолково задергалась и закачалась, как разболтанный маятник. А в следующий миг его лицо перекосило гримаса ужаса, он испуганно отскочил назад, и веревка в руке полыхнув белым пламенем, изогнулась высоковольтной дугой. Безобидный мячик взорвался огненными сферами. С низким гудением они принялись бешено вращаться, увлекая за собой раскаленную цепь и обвивая паренька огненными кольцами. Кто-то дико заорал. Валявшиеся на газоне пережженные веера раскалились до красна. Над ними задрожал столб раскаленного воздуха. Девушка испуганно швырнула на землю загоревшийся обруч и замерла от ужаса. Фаерщик постарше охнул и бросился к спортивной сумке. Огнетушитель взорвался у него в руках пенным фейерверком. Второй парень отбросил единственный рабочий факел, из которого, как из бронспоэта, выметнулась тугая струя желто-оранжевого пламени. Схватил подружку и поволок прочь из огненной западни. Полыхал весь реквизит, который ребята принесли с собой. Веревки, мячики, жонглерские булавы, шесты, спортивные сумки. Фаерщик, у которого взорвался огнетушитель, с воем катался по земле, прижимая к груди искалеченные руки. И над всем этим хаосом, живым факелом, погружался в сумеречную тень обреченный темный парнишка. Он еще сопротивлялся, стараясь оттянуть и сбросить огненные кольца. Его контуры дрожали и таяли. Огненный ореол медленно развеивался, и через секунду от него не осталось и следа в реальном мире. Настя заставила себя опустить глаза и дрожащими пальцами нашла в телефоне номер, которым ни разу не пользовалась. Она нажала вызов. Трубку взяли сразу же. «Оперативный дежурный?» «Кажется, вы здесь нужны», — сказала Настя. «На ВВЦ». «Что с вами случилось?» — спросил уверенный женский голос. «Не со мной. Здесь темный иной, только что сгорел заживо. Секунду». «Оставайтесь на линии!» В трубке дважды щелкнула. «Анастасия, наш патруль уже рядом, не предпринимайте самостоятельных действий, пожалуйста, оставайтесь на линии до прибытия наших сотрудников». И как тогда в согольниках Настю накрыла радужная сфера. Настя машинально сунула в сумочку мобильник. Сквозь размытую радугу она безучастно наблюдала, как захлебнулся и мгновенно угас взбесившийся огонь. Отвернулись немногочисленные зрители, как медленно и неуверенно поднялся с земли огненный жонглер, к которому подбежали возбужденные товарищи. «Что случилось?» — ошалело спросил он, потирая ладони, словно старался соскрести с них невидимую пленку. «Да Тимоха, засранец! Обруч мне поджег! Вечно с ним проблемы! Куда он делся? Не знаю! Первый и последний раз с нами работал, гаденыш!» Мобильник в сумке запикал короткими гудками. Кто-то шагнул внутрь радужной сферы, схватил Настю за руку и потащил прочь. «Анастасия, садитесь в машину! Быстро! Я поеду с вами, ничего не бойтесь!» Ее затолкали на заднее сиденье какой-то навороченной иномарки с мигалками, безучастным водителем за рулем и спящим пассажиром на переднем сиденье. «Гони!» — крикнул молодой парень, плюхнувшийся рядом с Настей. «Ночной дозор! Александр Спешилов! Иной!» — торопливо представился он. Сейчас мы немного отъедем, пока не подоспели патрульные дневного дозора, и вы мне расскажете то, что видели. И не бойтесь, нас дополнительно закрыли. — Он пришел через сумрак, — сказала Настя. — Это все. Понимаете, я... я ничем не смогла бы помочь. Машина вырвалась с территории ВВЦ, и Настя с удивлением обнаружила, что ее по-королевски везут сквозь красные светофоры. — Анастасия Валерьевна, не волнуйтесь. В этой ситуации нужен был высший маг, чтобы хоть чем-то помочь. Как вы себя чувствуете? «Откуда он все знает?» — подумала Настя и вспомнила, что время в сумраке течет намного медленнее, а разговоры, наоборот, быстрее. Патруль должен был многое успеть. Настя прикусила губу. На секунду ей вспомнили серебристые снежинки и Анька. Красивая, как снежная королева. И еще она вспомнила, как они с Никитой решали, где жить, и в конце концов пришли к выводу, что выгоднее продолжать сдавать его однокомнатную квартиру. Дом стоял, что называется, в шаговой доступности от метро. Не квартира, а мечта арендатора. Сам Никита в то время снимал комнату на окраине Москвы. На следующий день они привезли к Насте его немногочисленные пожитки. Настя, по-турецки скрестив ноги, сидела на полу посреди комнаты и сортировала принесенные диски. Никита вылез из ванной и уселся на диван, на котором выросла внушительная стопочка, на просмотр. «Никита, что ты делал, когда ушел из дозора?» Она поняла, что ляпнула лишнее, еще не договорив. «Пил, пока деньги не кончились», — сказал Сурнин, повертел в руках и, не глядя, отложил очередной диск. «Что тут еще придумаешь?» Они оба сделали вид, что ничего не произошло. Это был далеко не первый разговор о людях и иных. Насте не за что было извиняться. Никита махнул рукой, мол, не бери в голову, что было, не вернешь, и как будто ушел из дома. Вот он, рядом, сидит на диване, а Настя ловит себя на мысли, что ей отчаянно к нему хочется» и нет никакой возможности даже позвонить. И тогда она испугалась. Она весь вечер тормошила его, ильнула, и ходила вокруг так, что Каська, еще совсем молодой и задорный, начал весьма неоднозначно поглядывать на хозяйку. И вроде бы Никита не обиделся, и, засыпая, крепко прижал ее к себе, но только к середине следующего дня она почувствовала, как он потихоньку оттаял. С тех пор, если в их доме и говорили о дозорах, значит, первым начинал сурнин. Иногда очень редко он что-то рассказывал, а немевшая Настя, заранее прикусив язык, только молча кивала в ответ. Так же молча она кивнула, когда он добавил ей в телефон номер оперативного дежурного, на который она сегодня звонила. Машина вылетела навстречку. Значит так, Настя решительно развернулась к дозорному. Я не волнуюсь. Я просто немного напугана, это во-первых. Во время инициации мне определили седьмой уровень силы с туманными перспективами дорасти до шестого. Поэтому реальный мир мне намного интереснее. Это во-вторых. И знаете, к чему я все это, Александр? Я знаю только то, что уже сказала. Тот, кто устроил темному жонглеру самовозгорание, пришел через сумрак и манипулировал снаряжением фаерщиков. Никаких потусторонних деталей происшествия я не заметила и не могла заметить. Любой из присутствовавших там людей расскажет вам то же, что и я. Даже лучше, они стояли рядом, а я собиралась уходить. Остановите у ближайшего метро. Большое спасибо, что избавили меня от разборок с дневным дозором». Настя и сама немного испугалась. Последний раз она таким тоном разговаривала с корреспонденткой газеты «Спорт», которая назойливо интересовалась, почему Карасева уходит из сборной по плаванию, находясь на пике формы перед самым чемпионатом России. «У вас были прекрасные перспективы отобраться на Европу, вы недовольны судейством, это личные мотивы, что вы можете сказать о нездоровой конкуренции в команде и федерации?» Александр удивленно приподнял бровь и дернул, продетое в ухо золотое колечко На несколько секунд его взгляд как бы затуманился. Ушел в сторону, потом он кивнул, не то сам себе, не то невидимому собеседнику, с которым советовался, и машина затормозила. «Анастасия Валерьевна, спасибо за содействие ночному дозору. Мы оставляем за собой право связаться с вами в случае необходимости. Вы имеете право информировать нас о контакте с сотрудниками дневного дозора, если их вопросы и действия выйдут за рамки официального расследования инцидента». С короговоркой произнес он... Выскочил из машины и галантно подал Насте руку, помогая выбраться наружу. «До свидания!» Матова черная иномарка ослепила мигалкой, рванула с места и развернулась через все полосы. Настя на секунду закрыла лицо руками и пошла к метро. Опустевший дом словно вымер. Она рвалась из него прочь. Она хотела сбежать отсюда как можно быстрее как можно дальше, желательно на край света. Настя смахнула слезы и схватила телефон. «Алло, Лариса, билеты у тебя?» Замечательно. Не надо за мной заезжать. Я в аэропорту переночую. Ничего не случилось. С мужем поссорилась. Настя схватила ворох одежды, которые разложила на кровати с утра, затолкала в чемодан, вихрем пронеслась по квартире, выдергивая из розеток электроприборы, выбросила в мусор все, что попалось под руку, и вылетела из дома в надвигавшуюся ночь. Только в аэроэкспрессе под ровный перестук колес она немного успокоилась. А в три часа ночи в аэропорт примчалась на такси лариса непоколебимо уверенная, что подругу надо немедленно спасать. «Между прочим, он тебе не муж», — запыхавшись, заявила она, разбудив задремавшую Настю. «Привет. Я подумала, как ты тут одна?» Лариса пинала свой необъятный чемодан, убирая середины прохода. «Лариска, ты откуда свалилась?» — спросила полусонная Настя и зябко поежилась, накинув на плечи сполоший плащик. «Сколько времени? «Кто кому не муж?» «Да Никита твой, кто еще? Вы же не расписаны!» Настя тряхнула головой и тихо рассмеялась. «А, значит, он гражданский муж!» «Фу!» — веско заявила Лариса, выразив свое отношение к гражданским бракам. «Будет еще тебе кровь пить!» «Да ладно, мы не сильно поссорились!» — призналась Настя. «И потом, как мне его называть?» «Ну, бойфренд!» лариса он старше меня на десять лет. Какой бой?» «Тогда папик». «Гадость какая!» — сказала Настя. Подруга улыбнулась и села рядом. «Тебе не угодишь. Коньяк будешь?» «Лариса». «Чего?» «Спасибо, что приехала», — сказала Настя. Теперь ей совсем не хотелось уезжать. Вот так всегда. Ждешь, ждешь отпуска, мечтаешь о поездке, грезишь долгожданным отдыхом, клянешься себе, что уж в этот раз никаких сумасшедших сборов за день до отъезда не будет. А будет спланированный заранее шопинг Тщательно продуманная экскурсионная программа. Платье в цвет туфель. Солнцезащитный крем под тип кожи, а не тот, что остался с прошлой поездки, когда пришлось не глядя хватать первое, что сунул в руки бойкий продавец. И книжка. Не одноразовый глянцевый журнал из киоска возле метро, а настоящая бумажная книжка, за которой надо специально ехать в магазин и отрешенно бродить там меж бесконечных полок, пока тебя не позовет какой-нибудь увесистый томик, которого хватит до самого возвращения. И ты невольно поддаешься на собственные уговоры и начинаешь верить в то, что в чемодане в полном порядке улягутся несколько купальников, ни за что не забудется теплая одежда и пенка для укладки волос, и бог с ней с экономией, но потом вдруг оказывается, что до отпуска три дня Горящая путевка стоит чуть не в половину дешевле, и короткая пляжная юбка с другой майкой с успехом заменяет специальный танцевальный комплект. За день до отъезда случается оврал на работе, но так как сегодня Настя из Москвы не уезжала никогда. Темный жонглер, опутанный огненной змеей, которая тащила его в сумрак. Никита, который неожиданно полез в этот сумрак, неизвестно где, неизвестно за кем. Настя очень смутно представляла себе работу дозоров. Если между силами света и силами тьмы заключено перемирие, если каждый иной после веков противостояния и взаимного истребления в мире на вес золота, то какой смысл шпионить друг за другом? Им что, места не хватает? За что они сожгли того парнишку? Удивительно, но паренька ей совсем не было жаль. Да, она видела, что он иной. Поддавшись порыву, она пыталась предупредить его об опасности, которую в тот момент больше некому было заметить. Но когда это чужеродное темное существо сгинуло во мраке в обнимку с огненной смертью, Настя передернула плечами. Единственное, чего она хотела, чтобы та смерть, что придет за ней в положенный срок, была совсем другой. «Пусть мы с ним не одной крови. Но неужели... Неужели я настолько не человек?» Кажется, она начала понимать Аню расставшуюся с любимой младшей сестренкой без тени сожаления. Интересно, когда ее инициировали темные? А я только-только начинаю ее понимать. Спасибо тебе, Анька, ты все еще меня учишь, и эта последняя мудрость намного ценнее, чем умение подбирать блеск для губ и ходить на каблуках, не подгибая коленки. Лариса, если бы ты была волшебницей, что бы ты сейчас сделала? Задумчиво спросила Настя, хлебнув коньяка из протянутой фляжки. «Для начала помирила бы тебя с мужем», — неожиданно серьезно ответила Лариса. «На тебя смотреть больно, Настюш». У Ларисы было доброе сердце. Весьма запутанная личная жизнь, патологическая тяга к смене места работы и потрясающий талант рассказчика. И Настя, которая еще несколько часов назад не хотела никого ни видеть, ни слышать, проболтала с ней до пяти утра, пока не началась регистрация на рейс. Раз в два года Лариса, маниакально увлеченная идеей духовного роста, радикально меняла мировоззрение. Причем каждый раз она увлекалась всерьез. Покупала литературу, посещала семинары, слушала лекции, выезжала с очередным гуру на какие-нибудь славянские ночи и конвенты, позная себя. Дважды побывала в Индии, один раз на Тибете. Она с самого детства упорно подбирала ключи к тем самым дверям волшебного мира что были для нее наглухо закрыты и настиши распахнуты для Насти. А Настя боялась заходить, зная, что назад пути нет. Сегодня вечером она в них заглянула и остановилась на пороге. Мир замер в неустойчивом равновесии. Словно Настя уже поднялась в бассейне на тумбочку, секунды текли, стартер медлил. Ожидание короткого звукового сигнала становилось невыносимым, а невидимая публика на трибунах делала ставки. Сиганет в воду мастер спорта Анастасия Карасева. Или сойдет с тумбочки, испугавшись дисквалификации? Встав в очередь у стойки регистрации, Настя в последний раз оглянулась на выход из аэропорта. Жирную копоть с асфальта смывал начавшийся к вечеру дождь. Александр Спешилов огляделся, отпустил машину и шагнул на первый слой. Здесь царило небывалое оживление. Сумрак заботливо сохранил для иных то, что осталось от заживо сгоревшего темного парня. На земле среди иния и насквозь промороженного синего мха, разметенного в стороны, тлели черные угли, выложенные в форме человеческого тела. В контурах еще угадывались раскинутые в стороны руки Но голова и туловище выгорели полностью, и издалека казалось, что под ногами лежит догорающий крест. Над трупом, вернее, над тем, что от него осталось, с одной стороны стояли Илья и Бассаргин, с другой — Николай и Андрей Старков. Темный дозорный, которого Саша хорошо знал, поскольку несколько раз ему вынужденно уступал, а однажды поплатился за упрямство официальным протестом дневного дозора. Светлые тогда ничего не смогли с этим поделать, и самонадеянному Саньку влетело по первое число. Андрей скользнул по нему взглядом и тут же потерял к вновь прибывшему Светлому иному всякий интерес. В немногочисленном отцеплении на сей раз не было ни одного резервиста и ни одного новичка. Со стороны Светлых стояли два знакомых боевых мага и два оперативника — Фарид и Данила — которых Саша раньше видел только с Борисом Игнатьевичем и считал кем-то вроде спецагентов ночного дозора или телохранителей шефа. Темных спешилов знал не всех, но Велихова и вампира, с которым тот часто выходил на патрулирование, разглядел сразу. Наверное, в момент прибытия внушительных делегаций в Сумраке было тесно от раскрывающихся порталов. Саша машинально погладил в кармане отработавший амулет до самого донышка выплеснувшей магию перемещений. С точки зрения запасов артефактов, Великий Договор сегодня был неукоснительно соблюден. Бесценные хранилища обе стороны беспощадно распотрошили. А ведь, казалось бы, ничто не предвещало. С утра умотавшийся Спешилов не пошел домой и прикорнул в дежурке первого этажа, когда голос Басаргина рявкнул в самое ухо. «Быстро на ВВЦ! На реальный слой! Увозишь свидетеля!» Саша вскочил на ноги, рядом никого не было, в ладонь упал горячий тяжелый медальон. Стены словно раздвинуло молочным всплеском. И перед тем, как шагнуть в раскрывшийся портал, Спешилов получил удар в висок, да такой, что его качнуло. Перед глазами вспыхнул образ светловолосой девушки, слепок ее ауры, и Санек резко вспомнил то, чего никогда не знал. Как ее зовут, какой у нее уровень, работает ли в дозоре и когда была инициирована. Бассаргин безжалостно жахнул в него ментальной атакой, пробив стандартную магическую защиту дозорного. Схватив Настю за руку и потащив к машине, Саша подумал, что не ожидал от начальника такой прыти. Эдуард Карлович всегда казался ему незыблемо спокойным. И только заталкивая в машину девушку, ошарашенную ничуть не меньше, чем он сам, он сообразил, что произошло что-то из ряда вон выходящее, что-то такое, что заставило монолитного басаргина действовать со скоростью мчавшегося на пожар брандмейстера. Саша сделал еще несколько шагов по направлению к плотной группе иных и остановился чуть поодаль. «Усиление?» — усмехнулся Николай, кивнув в его сторону. «Введение в курс дела в полевых условиях». Не оборачиваясь, отрезал Басаргин, который стоял к Саше спиной. «Итак, вы считаете, что время поделиться информацией еще не наступило», резюмировал Илья, продолжая прерванный разговор, который, судя по всему, прошел самую острую фазу. «Мы считаем, что данное преступление не имеет к вам никакого отношения», заявил Николай. «Дневной дозор не собирается предъявлять стороне света обвинений в гибели темного иного Тимофея Рожкова и нарушении договора. Это частный случай, и мы проведем расследование силами своих сотрудников. Соответственно, ваше присутствие здесь, господа, не только не обязательно но и бессмысленно. Илья и Басаргин переглянулись. «Ночной дозор оставляет за собой право сделать официальный запрос по данному инциденту с соответствующим уведомлением Инквизиции», — сказал Басаргин. «Сколько вам будет угодно. Имейте в виду, что руководство дневного дозора не оставит без внимания тот факт, что вы отказались раскрыть вашего информатора». «Мы с радостью откроем все каналы получения информации», — интеллигентно улыбнулся Илья. «В обмен на такой же акт доброй воли со стороны вашего офиса». «Вы мешаете расследованию», — раздраженно сказал Николай. Интеллигентный тон давался ему куда сложнее, чем начальнику патрульной службы ночного дозора. — Что ж, раз вы настаиваете, — пожал плечами Илья, и, не сочтя нужным продолжать бессмысленную пикировку, демонстративно отошел к Даниле с Фаридом, махнув рукой остальным. Круг оцепления распался, в сумраке словно отключили высокое напряжение, но в реальный мир иные, слишком хорошо изучившие чужие уловки, выходили строго подвое — темный, светлый. Саше пары не нашлось, и он присоединился к Басаргину и боевому магу Володе Меркушеву с которым часто работал в Центральном округе Москвы. «Привет!» — Володя пожал ему руку. «Здорово!» — Саша оглянулся. Эдуард Карлович, неодобрительно поглядывая на прохудившееся небо, разговаривал с Ильей и элитными оперативниками. «Чего тут было?» — негромко спросил Спешилов. «Да чего-то только не было!» — заухмылялся Володя, не спеша сунул сигарету в рот и отпугнул дождик коротким щелчком зажигалки. Дневной дозор опоздал на место гибели темного и нового, да еще в разгар смены. Николая, по-моему, перекосило, как он представил разговор с шефом. «А Старков чего?» «А Старков синим мхом воевал. Маханул рукой так, что мы все дернулись, думали, сейчас Рубилова начнется». «Неслабо. Они хоть что-нибудь полезное сказали?» «Да как же. Сыпали угрозами и предлагали не лезть не в свое дело, пока хуже не стало» по моему уже стало сказал саша и потер виски руками по моему тоже я тре сутки на ногах задолбался уже володя щелчком отправил недокуренную сигарету в сторону ближайшей урны чего у нас этой осенью прорвало так спешилов понимающе кивнул александр окликнул его бассаргин поедешь со мной ладно пока санек спешилов подошел к начальству в этот раз машину ловить не пришлось транспорт магом первого уровня Организовал оперативный дежурный. Илья со своей командой уже отъезжали. Саша устроился на заднем сидении, босаргин сел рядом. «Так что там с этой девочкой? Давай теперь не в попыхах». Саша рассказал. «Да, на это надеялся. Нет, чтобы кто-то другой на ее месте». пробормотал босаргин и вынул телефон. «Алло, Юленька, я вас очень прошу. Анастасия Валерьевна Карасева». Все данные у оперативного дежурного. — Да. — Если что-то интересное выплывет, а так просто скиньте на почту. Э, — Кого... кого нашли? — Отлично. Спасибо, вы просто молодцы. Басаргин вздохнул, достал сигарету, приоткрыл окно, но в последний момент неожиданно развернулся к собеседнику. — Что-то ты у меня, Александр, приунел Голова болит, наверное. Он невесело улыбнулся, переложил незажженную сигарету в левую руку а правой одним движением забрал чужую головную боль, стянув ее с висков и затылка. — Да ладно, Эдуард Карлович, — встрепенулся смущенный Спешилов, — я бы сам... — Да, ты-то, конечно. Совсем не жалко тебе, Санек, мою старую совесть, — вздохнул Басаргин. — Вот теперь можно и покурить. Он задумчиво щелкнул зажигалкой, затянулся, оценивающе посмотрел на Сашу, недовольно пожевал губами, порылся в телефоне, нажал вызов, и стряхнул пепел в приоткрытое окно. «Алло, Диана, как вы там?» «Ну, хоть у кого-то обычная текучка. Ты Никиту Сурнина помнишь, которого Маруся подвозила? Надо его подстраховать на трассе, чтобы дневной дозор на пушечный выстрел...» «Как это сам?» «Через сумрак? Герой!» буркнул Басаргин и беззвучно шевельнул губами. «Нет-нет, все в силе!» тем более встрети проводи до офиса и и вот еще что передай ему что у него в телефоне наша симка стоит это от меня лично вот кстати оживился спешилов который за время чужих переговоров успел немного передохнуть а чем с никитой дело кончилось он где его бы перевести из резерва в основной состав такого переведешь проворчал бассаргин себе под нос но увлекшийся саша пропустил замечание мимо ушей Нам бы еще человек пять третьего уровня, и патрули можно было бы... — Саша! — перебил его Басаргин. — Что, Эдуард Карлович? — Ты меня слушаешь? — Да, Эдуард Карлович. — Уверен? — серьезно спросил Басаргин. — Да? — заулыбался Спешилов. — Хорошо, ты с Никитой Сурниным практически полсмены отработал, и как он тебе? — Да нормальный мужик, опытный, уравновешенный. — Это он-то уравновешенный? — спросил Басаргин, ухмыляясь в усы. Но Спешилов не заметил иронии ну да его велико в своих лучших традициях спровоцировать пытался так тот даже бровью не повел а что вот что александр я тебя сейчас высужу отдыхай до завтра с завтрашнего дня я тебя с центрального округа сниму и с сурняным в пару поставлю нужна мне под рукой мобильная команда на всякие непредвиденные случаи вроде сегодняшнего а обоих твоих боевиков володю меркушу и этого как его тахира подсказал Саша. «Да, точно. Их я перекину на усиление районных патрулей». «Что-то я не понял, Эдуард Карлович. Мы с Сурниным что, по всему городу будем работать?» спросил Саша. «Как-то так». Басаргин с сомнением покачал головой. «Обсудим еще. Пока все ясно. Кроме того, что сегодня на ВВЦ случилось. Что это за огонь в сумраке, пожирающий темных иных на реальном слое?» спросил Спешилов. «А никто не знает», задумчиво сказал Басаргин. И дневной дозор, что самое интересное, тоже. Так, пыль в глаза пускают насчет приватного расследования. Забормотал он себе под нос. Надо подумать, если шеф еще здесь. Сколько времени-то? Он взглянул на часы и перевел взгляд на Спешилова. Так, марш домой, дозорный. А то что-то ты совсем неработоспособный работоспособный. Спишь на ходу и ментальный удар не держишь. Такое удержишь сказал Саша вслед отъехавшей машине, потер висок, запахнул плащ и зашагал к стоявшим на остановке маршруткам. Представитель туроператора, стоя в проходе спиной к водителю, рассыпался в извинениях и расписывал достоинства нового отеля. Он несколько раз повторил волшебные слова «пять звезд» и «all inclusive». Подошел к каждому пассажиру с цветными фотографиями территории Чуть меньше, чем первоначально планировалось, но, разумеется, зеленый, уютный и самый лучший на Анатолийском побережье Средиземного моря. И он проклинал кишечную инфекцию так истого, что она обязана была навеки исчезнуть с лица земли. Бывалые туристы, включая Ларису, звонили в московские офисы компании, что-то уточняли и задавали гиду каверзные вопросы. Неопытные и чересчур мнительные звонили родственникам, Прислушивались к чужим разговорам, сдыхали, истерили при въезде в тоннель и затравленно оглядывались по сторонам на выезде, словно высматривали вдоль шоссе уже выстроившихся по обочинам работорговцев. Настя смотрела в окно на переливающееся лазурью море. Столько света и синевы после промозглой московской осени, изрезанные временем скалы, зеленые бухты и горы, которые с борта самолета казались уныло-коричневыми, а сейчас высились впереди синими зубчатыми стенами, словно замки эпохи великанов. Известие о том, что их разместят в другом отеле, Настя восприняла как должное. После внезапной размолвки с Никитой и смерти фаерщика, после странных предчувствий в аэропорту и окончательно и бесповоротно принятого решения ехать, она была уверена, что неприятности начнутся еще в самолете, Террориста это, пожалуй, было бы слишком круто. Но нелетную погоду в Анталии, пьяный дебош на борту или вынужденную посадку по техническим причинам Настя ждала всю дорогу. Поэтому, когда туристам объявили, что отель со вчерашнего вечера закрыт на карантин, она удовлетворенно кивнула, уселась в автобусе у окна и в ожидании дальнейших неприятностей предоставила подруге ведение переговоров от своего имени. Название нового отеля им перевели как «Замок у синих вод». Он оказался небольшим и очень уютным. На территории и в самом деле росли настоящие сосны и огромные пальмы, и не было замученных в катках цветов, которые, отработав высокий сезон, к осени имели совсем жалкий вид. Насчет пяти звезд гид, может, и приврал, но честные четыре заведение вполне заслуживало. Волна всеобщего напряжения и недовольства схлынула, туристы отправились осматривать номера, и бурное обсуждение случившегося постепенно сошло на нет. Турфирма в качестве компенсации предложила бесплатную экскурсию. Лариса, которая могла бы безоглядно кинуться в пучину курортных романов, доставив подруге массу беспокойства, в этот раз приехала в Турцию в фазе просветления и сыроедения. Единственное, что ее по-настоящему волновало в текущий момент времени, это скорость вращения колеса сансары и попутно сброшенные килограммы. Пока Настя не познакомилась с Никитой, Лариса была ее единственным верным партнером в путешествиях. И у девушек отбоя не было от желающих весело провести время с двумя хорошенькими россиянками. Сначала отдыхающие настойчиво знакомились с Настей, по достоинству оценив ее почти модельные параметры. Подростковая угловатость давно осталась в прошлом. С тех пор, как Настя повзрослела, перестала изводить себя тренировками и научилась одеваться, осанка и спортивная фигура моментально перешли в разряд достоинств. Лариса была почти одного с Настей роста, постоянно сидела на диетах и не слушала тех, кто искренне советовал ей немного поправиться. Сложена она была не так пропорционально, как Настя. Но огромные карие глаза... Чудные кудряшки, улыбка на губах и умение вовремя говорить собеседнику «Ах, как это интересно, и никогда ничего подобного не...» мгновенно переключали на нее большую часть мужского внимания. Убедившись в том, что Лариска настроена решительно, Настя вышла на балкон в номере, посмотрела на зеленые горы, залитые солнцем, и спросила «Ну и что дальше? Мне что, отдыхать?» по горам, которые обязаны были обрушиться вниз оползнями и камнепадами, низвергая на землю тьму и открывая адские врата, равнодушно проплыли легкие тени облаков. Растерянная Настя осталась без испытаний, на которые настроилась, решительно выложив паспорт на стойку регистрации. А тут еще позвонил из Москвы пропавший Никита. Начал оправдываться и рассказывать что-то про сломанные телефоны, ухабистые российские дороги, Потом плюнул, и дальше они говорили так, словно никогда не было того странного разговора и неожиданных отъездов. Настя пожала плечами, распаковала чемодан, взяла полотенце и ушла на пляж. Судьба оказалась благосклонна. Настя провела в отеле еще два прекрасных, беззаботных дня. Она поймала ленивый ритм отдыха, успела посетить спа-центр и массажный салон и наплавалась в море, как того душа просила, днем строго до буйков, а ночью, когда бдительные спасатели, повесив предостерегающие таблички, убирались во свояси в такой безграничной дали, что дух захватывал от соленых волн. После ночных заплывов Настя дрыхла в номере до полудня, пока ее не разбудила горничная. Прохладная рука коснулась плеча, Настя поежилась, натянула простыню до подбородка и уселась в постели. «Да, уберите. Если надо, я выйду», — по-английски пробормотала она, раздраженная наглым вторжением и панибратским отношением персонала, и приоткрыла глаза. Напротив стояла тень. От нее веяло холодом и затхлостью. Отшвырнув простыню, полусонная Настя кубарем слетела на пол, вскочила и вжалась в угол. По другую сторону кровати, аккуратно сложив руки, стояла девушка лет двадцати пяти в мешковатом серо-голубом, костюме уборщицы. За ее спиной ветерок, врывавшийся в приоткрытую балконную дверь, раздувал легкую занавеску. Миндалевидные черные глаза, не мигая, смотрели прямо перед собой. Чтобы перевести взгляд на запаниковавшую собеседницу, девица, не меняя позу, развернулась всем телом. Из-под платка выбилась прядь черных волос. — Не бойся. Мало того, что по-русски, — она говорила с акцентом, — так еще и речь была смазанной, словно у старухи после инсульта, а голос простуженный или прокуренный, и губы почти не двигались. Настя затравленно оглянулась на входную дверь, в небольшой прихожей двухместного номера притаилась тележка с тряпками, швабрами и моющими средствами. — Кто ты? — прошептала Настя. Выдавить из себя два коротких слова ей оказалось ничуть не проще, чем странные гости разве что акцента не было. «Помоги, ты колдунья! Таких здесь нет!» Девушка приноровилась, слова стали чуть разборчивее, но мимика и поза по-прежнему не менялись. «Чем?» — воскликнула Настя, сообразила, что стоит перед незнакомкой в одних трусиках, дернула с прикроватной тумбочки майку и судорожно прижала к груди. «Плаваешь!» «Как мужчина!» — пояснила уборщица. «Я видела!» Она запнулась, подыскивая слово. «Си-ви...» «Из окна, которое выходит на море», — пробормотала Настя. «Понятно». Она как во сне натянула майку, девушка замолчала, собираясь то ли с мыслями, то ли с силами. «Она человек», — попыталась убедить себя Настя, иначе она сказала бы «иная». По-русски или по-английски неважно, но не колдунья. Кто она и что у меня со зрением, почему я вижу ее то затхлой тенью, то бледной немочью с неподвижными губами, то обычной горничной. «Аура», — сообразила Настя. «Это у меня получалось». аура она действительно видела. Никита говорил, что умеет смотреть сквозь сумрак. Еще он как-то проговорился, что Настя в сумраке удивительно красива. Но это дар, которым владеют не все иные. Тут нужно дойти до какого-то уровня, специально учиться, с аурами проще. В пасмурную погоду Настя, даже не прилагая усилий, видела вокруг людей полупрозрачные ореолы. Если она смотрела на кого-то чуть дольше, особенно на темном фоне, она различала переливающиеся цвета. И, разумеется, она легко отличила бы ауру инова Но жутковатая собеседница стояла у окна, за которым светило полуденное солнце, Если бы сейчас на три минутки перенести сюда мокрую московскую осень, кто бы Настя сказал, что она понадобится ей в солнечной Анталии позарез? Но Настя на счастье ветер взвихрил за окном облака, парившие над морем, и серая муть ненадолго приглушила солнечный свет. Настя напрягла зрение. «Колдунья!» — повторила уборщица. «Достань мандалу!» — в воде упричала. «Сама достань!» — предложила Настя, медленно отходя к двери по стеночке. Девушка, как флюгер, поворачивалась следом. У нее не было ауры. «Я мертвая!» Настя провалилась левой рукой в пустоту. «Дверь рядом. Только отшвырнуть тележку выскочить в коридор. По курортным меркам Настя теперь почти одета. Вода не примет, хозяин не пустит». Горничной, наконец, удалось добиться хоть какой-то интонации. И в сиплых словах слышалась глухая тоска. Настя замерла на месте, сосчитала до трех, закрыла глаза и сделала шаг вперед. Удивительно, но ее никто не разорвал на части. И тогда, под оглушительный стук сердца, она вплотную подошла к собеседнице. — Как? Как это мертвая? — спросила Настя. Горничная механическим движением протянула ей руку. Настя коснулась ее дрожащими пальцами холод грудная клетка девушки двигалась только когда она говорила искусственно прогоняя воздух через гортань зато настя набрала полные легкие воздуха рассказывай выдохнула она и решительно села на кровать через десять минут настя натянула шорты схватила очки и сплошной спортивный купальник в котором обычно плавала ночью и пули вылетела из комнаты следом горничная выкатила тележку Обернувшись в конце коридора, Настя увидела, как она закатывает ее в следующий номер. Ларису она нашла в шезлонге возле бассейна. «Лариска, я у уборку проспала», — сказала Настя и откашлялась, услышав дребезжащую дрожь в голосе. «Доброе утро», — улыбнулась Лариса, оторвалась от книжки и вопросительно посмотрела на подругу. «Я к тому, что у нас не убрана, но это не по вине уборщицы, так что не скандаль, пожалуйста, а то ей попадет ни за что». «Из-за такой мелочи карму портить сам Бог не велел, тем более будучи российской гражданкой в начале третьего тысячелетия. Ты знаешь, что мы пятая раса, которая живет на этой планете? А некоторые теософы утверждают, что седьмая, и именно России предначертана...» «Ох, Лариса!» — перебила Настя. «Какая у тебя каша в голове?» «А у тебя?» — прищурилась подруга. «У меня еще хуже», — честно ответила Настя, собирая волосы в тугой хвост. «Ты куда?» — Пойду с причала поныряю. — Ты же говорила, там не интересно подмигнула Лариса. — Теперь интересно. Ты же говорила, с него только салаги прыгают и толстые мужики, которые девочек кадрят. Но Настя уже отошла и, не обернувшись, махнула рукой. Горничная мучительно долго вспоминала свое имя, и только к концу прерывистого рассказа, составленного из нескольких корявых предложений на смеси двух языков, вдруг выговорила. — Малика. Она приехала сюда на заработки, и в первый же сезон на нее запал какой-то русский завсегдатый. За три недели отпуска он успел обзавестись дюжинный поклонниц, а безропотную горничную добавил в роскошный букет за непритязательность, или просто по прихоти, или в самом деле девушка поразила его восточной красотой. Насколько поняла Настя, Малика эмигрировала в Турцию с родителями из какой-то бывшей республики Советского Союза и воспитывалась отнюдь не в пуританских нравах и не в мусульманских традициях. На следующий год история любви повторилась в точности. А в начале сентября вместе с русским красавцем приехала роскошная баба, вся в золоте, которая близко не подпускала к нему ни одной из томных красоток. Про уборщицу она, видно, не подумала, а когда узнала, пришла в ярость. Девушка не помнила, что произошло, она лишь сказала, что умерла к тому моменту, когда тонкая игла, горящая огненными письменами, медленно прокалывала ей сердце. Этой иглой соперница уколола ее несколько раз — в горло, в бедра, плечи и кисти рук. избивчивого рассказа Настя так и не поняла, когда Малика спрятала медальон. Сделала она это заранее, или ей удалось вырваться и убежать к морю перед тем, как ее настигла разъяренная соперница? Так или иначе, девушка успела швырнуть в воду амулет, который ей подарила прабабка. никак ты», — вспомнила Настя, — «черная ведьма». Малика или обладала экстрасенсорными способностями, или каким-то другим образом заслужила доверие своей родственнице, по всей видимости, темной волшебнице, и та снабдила ее несколькими... Чем? Настя вздохнула, стоя у кромки воды, этого она не знала. Она и в светлых артефактах совсем не разбиралась. Какие-то таблички, на которых надо заранее записать свою жизнь. Несколько слов или рисунок, одним словом, как сердце скажет. И, приехав на новое место, спрятать эту резервную копию там, где никто ее не найдет. Что будет, если извлечь артефакт на свет? Удастся ли вернуться во времени в роковой момент и избежать неприятностей или каким-то другим образом повлиять на ход? собственной истории прабабка не рассказывала. Малика бросила свою драгоценную мандалу с причала в море, потому что слишком хорошо знала, как тщательно здесь убирают территорию. И вместо жизни у нее теперь была вера в то, что это поможет, и вода не смоет письмена». «И так можно спасти любого?» — спросила ее Настя. «Только я». Чем бы ни был таинственный амулет, и какой бы силой ни обладал, факт оставался фактом — он удерживал бедную женщину рядом с миром людей. Но в том-то и дело, что люди не могли ей помочь. Просить их было бессмысленно, они бы или не поверили, или подняли такой шум, что и без того мертвую Малику убили бы повторно с особой тщательностью. С рокового дня не прошло и недели, за которую горничная видела только черную колдунью, что обратила ее в зомби, и светлого мальчика шести лет от роду. «Unclosed». «Неинициированный», — догадалась Настя. «Как зовут ту колдунью, что обращала тебя после смерти?» «Карина балевская Это имя Малика выдала без запинки. Наверное, она твердила его каждую бессонную ночь как молитву, если только у зомби есть молитвы. Настя бросила шорты и майку прямо на мелкую гальку рядом с причалом и невольно оглянулась на отель. «А я смогу взять в руки этот темный амулет?» — прошептала она. «Наверное. Аньку же я обняла. И сколько еще мы ходили по парку, взявшись за руки?» Она прошла по теплым доскам, встала на самом краешке. «А это вообще правильно — помогать мертвецам с помощью темных амулетов? Сомнительно, конечно, но эта Карина точно должна поплатиться за такое. На волны словно легло на миг пятно солнечного света, но тут же рассыпалось бликами. «Никаких подсказок не будет. Никто не поможет. Только ты и твое решение». «Моя дистанция», — тихо сказала себе Настя. И к изумлению невидимых трибун она прыгнула. Вода сомкнулась почти без плеска, море пустило Настю, и на дне девушка почти сразу увидела овальное темное пятно — над которым колыхался зеленоватый сгусток. Два грибка, не больше. Она протянула руку, что-то ухватилось за нее, потащило вниз. Настя еще не успела испугаться, а стремительное течение уже закружило и поволокло ее прочь от поверхности, от солнечных бликов и испуганных возгласов людей, загоравших на теплых досках причала, в бездонную безграничную глубину, которой просто быть не могло в пятнадцати метрах от берега. Очки сорвало мощным напором воды, но Настя не боялась открывать глаза в пересоленой воде Средиземного моря, лишь бы кислорода хватило. Не сопротивляясь, наоборот, слившись с течением, она вытянула руки, словно воздушный акробат в аэродинамической трубе, с усилием протащила их вперед и, поддавшись странному порыву, граничащему с безумием, ринулась вниз, обгоняя взбесившиеся воды». От рук полетели искры, кожа серебрилась, воду вокруг словно осветила исходящее от девушки сияние, охватившее тело плотным коконом. И море смиренно утихло и отхлынуло. И только тогда Настя запаниковала. Ощущение было таким, словно она вышла из плотной воды в какую-то иную, легкую, прозрачную до синевы, которой при желании, наверное, можно было бы дышать. Но Настя лишь выпустила изо рта маленькую струйку, легких прозрачных пузырьков, так легче. В висках стучала тревожная иголка, в горле стоял ком, кислород горел в мышцах, работавших за пределами возможностей обычного человека. «Я иная», — сказала себе Настя, шевельнув онемевшими губами. «Иная, иная, иная», — подхватило странное эхо, вторившее пульсу сквозь шум в ушах. Настя перевернулась и коснулась ногами дна. Темный амулет лежал, на прозрачном песке в жемчужном блеске крупных округлых песчинок он казался еще чернее так надо сказала настя но в этот раз ей никто не ответил совсем как на земле настя нагнулась и подхватила за цепочку небольшую овальную табличку на которой было что то нацарапано сгруппировалась чтобы как можно сильнее оттолкнуться одна и в невесомой дали вдруг увидела призрак разрушенного города Настя никогда не увлекалась дайвингом. Затопленные города она видела только по телевизору. И города ли это? Остого человеческого жилья, ушедшие под воду, заросшие ракушками, разрушенные, облетенные водорослями до неузнаваемости, похороненные в чужеродной среде и поглощенные ею. Дрожащий мираж, на миг показавшийся на горизонте, был чист и светел. Наверное, если туда заплыть или просто зайти, можно было бы разглядеть диковинные постройки, различить орнаменты, украшавшие разрушенные стены, и коснуться рукой гладкого прозрачного мрамора колонн. В глазах потемнело, Настя чуть не сделала вдох, захлебнулась и, изо всех сил толкнувшись от дна, ринулась вверх. Она не видела света и не видела поверхности воды, теряя сознание. Она барахталась, как слепой котенок, пока чьи-то руки не подхватили ее, и солнце не закачалось перед глазами вместе с небом и зелеными горами. — Не надо, я сама, — хрипло сказала Настя, хватая ртом воздух. — Я хорошо плаваю. — Вы все так говорите, — укоризненно сказал молодой парень на чистом русском языке. И Настя поняла, что он держит ее на руках. Парня звали Искандер. Его мать была русской, сам он учился в Москве, а летом подрабатывал спасателем. И если не врал, то совсем чуть-чуть не доплыл в институте до кандидата в мастера спорта. Лариса, примчавшаяся на шум, восхищенно смотрела на его загорелые торсы и невнятно бормотала что-то об искушении и грехах прошлой жизни. Настя открыла было рот в ответ на давно пройденное КМС, Но вовремя вспомнила, сколько лет назад это было, кто за кем бросился сегодня в воду, и уважительно промолчала. Участливая публика разошлась, полностью удовлетворив свое любопытство. Насте даже показалось, что зрители немного разочарованы тем, что спасатель не вынес ее на руках из воды, как в кино, а лишь подстраховал, поддерживая за локоть. Она торопливо, но горячо поблагодарила его за помощь. «Настя, ты куда?» крикнула Лариса и вслед. «Вот сумасшедшая!» Уборка на этаже еще не закончилась. Все произошло очень быстро, горничные только-только должны были дойти с дальнего конца коридора до лифтов. Темная пластинка оттягивала руку, от цепочки немели пальцы. Вложив медальон в безжизненную ладонь уборщицы, Настя выскочила в коридор, примчалась к себе в номер и захлопнула за собой дверь так, словно все зомби мира гнались за ней сейчас. Если это испытание, она его не прошла. Ну и пусть. Больше она не могла самостоятельно принимать решения, думать, действовать, рассуждать об иных и людях, о талисманах тёмных и о своём праве распоряжаться ими. А главное, не могла оставаться со всем этим наедине. Дрожащими руками она схватила из тумбочки телефон, нажала вызов. «Пожалуйста», — шептала Настя, слушая длинные гудки. «Ну давай, возьми трубку, пожалуйста». «Алло, я занята ты не могла бы...» «Никита!» — позвала Настя, сползла на пол и обессиленно прислонилась спиной к кровати. Нет, у нее решительно не получалось сейчас говорить по телефону, слова утекали, как вода в песок. «Не сбрасывай меня». «Настя, что с тобой?» «Я... Ты еще здесь?» «Да, говори». Ее словно что-то коснулось у самого сердца. «Я... хочу домой». Сквозь мокрую прядь волос она крепко прижала мобильник к уху. «Что случилось?» «Не телефонный разговор». Мужественно выдавила Настя казенную фразу. «Настюша... Ладно, подожди. Ничего не бойся, и я не отключаюсь, ты тоже трубку не вешай». Никита заговорил с кем-то, кто был рядом с ним. Она сидела и отрешенно слушала его голос, а потом он спросил совсем другим тоном. «Настя, скажи...» а вот прямо сейчас тебе какая-то помощь нужна? Нет, со мной все в порядке. Настя вздохнула и наконец собралась мыслями. Но я здесь кое-что нашла, мне надо это срочно с кем-то обсудить. Да, я понял, бери такси езжай в аэропорт, номер рейса скажу чуть позже. Я тебя встречу, все будет хорошо. Настя закрыла глаза, посидела несколько минут. Кажется, она начала понимать, как работает ночной дозор в условиях затянувшегося перемирия. Она подтянула к себе простыню, все еще валявшуюся на полу возле кровати, механическим движением вытерла волосы и встала. Те сумасшедшие сборы, что были в Москве, теперь казались ей верхом упорядоченности.